Вице-адмирал Валиту Сташа на мостике Селистрии разглядывал расположение императорских сил. Его единственный глаз методично изучал каждую деталь диспозиции противника. Расположение кораблей, дистанции между ними, углы возможного маневра. Опытный взгляд профессионального космофлотоводца быстро оценивал ситуацию. «Двадцать семь кораблей против 92, двух», — он, ухмыльнувшись. «Горстка обороняющихся против моей армады, Это явно будет легкая победа. Господин вице-адмирал, старший оператор сенсорных систем, повернулся от своей консоли. Идентификация завершена. Перед нами 17-я линейная дивизия Балтийского флота контр-адмирала в полном составе. 25 основных боевых единиц и приданные ей линкор и легкий крейсер 25-25. Усташин нахмурился. Что-то здесь было не так. На военном совете Шереметьевому они были уверены. Константинову Валу отправится Агриппина Ивановна Хромцова со своей пятой ударной дивизией. Железная Лидия Первая вызовется на это задание, лишь бы действовать подальше от ненавистных ей балтийцев. Логика была «железная», расчет «безупречный». А тут молодая Анастасия Зимина со своими потрепанными в предыдущих боях кораблями. «Господа офицеры!» Пусташи обвел взглядом присутствующих на мостике. «Где Хромцова? Почему вместо нее здесь балтийцы?» «Возможно, осталось у столицы для защиты Суража-4», — предположил старший помощник, седоватый капитан первого ранга. «Император мог счесть его опыт более ценным именно там». «Император — восьмилетний мальчишка», — отрезал старший. «Какие там стратегические решения?» «Хотя Васильков ему мог это посоветовать. Везучий сукин сын, и не дурак, мог удержать Агрепину Ивановну при основном флоте. Однако он сам здесь. Видите, линку Рафина». Это с недавнего времени его флагман. Вице-адмирал забарабанил пальцами по краю тактического стола. В голове мелькнула неприятная мысль. «А что, если это ловушка?» «Зимина выставлена как приманка, а где-то в засаде ждет старуха Храмцова со своими кораблями». «Стоп, машины!» — резко скомандовал он. «Полная остановка!» «Есть полная остановка!» — эхом отозвались вахтенные офицеры. Огромная армада начала торможение. 92 боевых корабля плюс суда обеспечения. Махины не из легких, инерция колоссальная. Но постепенно скорость падала, и флот сташи завис в пространстве. Начальник разведки. Здесь господин вице-адмирал. Все зонды на вылет. Максимальное рассеивание, максимальная чувствительность. Прочесать каждый кубический километр в радиусе 50 миллионов. Если где-то прячется хоть один катер, найти. Есть. С кораблей эскадры веером вырвались сотни разведывательных зондов. Маленькие автоматические аппараты, напичканные сенсорами и сканерами, устремились во все стороны. На тактическом столе их траектории выглядели, как расходящиеся лучи света. Усташи прошелся по мостику, заложив руки за спину. Ждать было мучительно, но необходимо. Лучше потерять час на разведку, чем попасть в засаду и потерять половину флота. Господин вице-адмирал, Обратился к нему контр-адмирал Никита Викторович Долженков по защищенному каналу связи. «Почему остановились?» «У нас подавляющее превосходство, можно сходу сметь их». «Никита, ты хороший боевой офицер, но стратег из тебя никакой», спокойно ответил у старше. «Подумай сам, почему вместо Хромцовой здесь земена? Почему все не так, как мы рассчитывали? Может, просто ошиблись в расчетах? А может, нас ждет сюрприз». Поэтому сначала разведка, потом атака. Прошло полчаса. Операторы разведки не отрывались от своих консолей, обрабатывая поток данных от зондов. Сектор альфа чист. Сектор бета, никаких аномалий. Гамма, пустое пространство. Проверяем астероидное скопление. Ничего. Таможенная станция, сканируем. Только один корабль из 17-й дивизии возле пирса. Никаких дополнительных энергосигнатур. Еще полчаса напряженного ожидания. Вице-адмирал Усташи заставил себя сесть в командирское кресло, хотя внутри все кипело от нетерпения. Зонды добрались до самых дальних секторов, проверили каждое подозрительное скопление астероидов, каждую аномалию. Господин командующий, начальник разведки, выпрямился у своей консоли. Обнаружены зоны электронных помех вдоль изначального маршрута движения 17-й дивизии к Константинову валу. Усташи напрягся. Подробнее. Классический след от работы РЭП-глушилок. Судя по характеру помех и степени их затухания, зонды противника все еще активны в тех секторах. Расстояние от текущей позиции дивизии Зиминой около 2,5 миллионов километров. И что там может прятаться? Проверяем. Нет, господин вице-адмирал. Никаких признаков присутствия кораблей, ни инверсионных следов, ни гравитационных аномалий от массы кораблей. Ни электромагнитных излучений от работающих систем. Просто медленно рассеивающийся электронный туман. Объясните на понятном языке. Начальник разведки откашился. Зимина шла сюда на максимальной скорости под прикрытием рэп -зондов. Выбросила их вперед для создания помех. Но корабли на форсаже обогнали зонды. Теперь эти зонды медленно догоняют. Им нужно еще часа 3-4, чтобы вернуться к кораблям. Стандартная ситуация при быстром скрытном переходе. Усташи кивнул. Знакомая картина. Сам не раз попадал в подобное положение. Когда нужно быстро и незаметно переместить соединение, выбрасываешь облако помех. Но потом приходится ждать, пока медленные зонды подтянутся обратно. То есть никакой засады? С вероятностью 99% нет. Мы проверили все возможные укрытия, все аномалии. Хромцовой здесь нет. Вице-адмирал встал, расправил плечи. На его лице появилась хищная улыбка. Превосходно. Значит, действительно только Зимина со своими семью кораблями. Никаких скрытых резервов, никаких сюрпризов. Господа, сегодня у нас намечается славная охота. Он подошел к тактической карте, где светились маркеры его кораблей. Внимание всем командирам. Начинаем операцию. Основная группа под моим непосредственным командованием, 62 вымпела, продолжает движение, но снижаем скорость. Будем изображать подготовку к фронтальной атаке. Медленно, основательно, чтобы противник видел нашу мощь и начал нервничать. Валиту старший активировал канал связи с командирами своих соединений. Контр-адмирал Долженков. Слушаю, господин вице-адмирал. Никита, выделяю под твое командование 15 кораблей. Твоя задача — обойти противника справа, зайти через сектор таможенной станции. Действуй плавно, используя станцию как прикрытие. Когда выйдешь им в тыл, ударишь, но по моей команде. Понял, начиная маневр. Капитан первого ранга Мамедов. Здесь господин вице-адмирал, — Откликнулся командир одного из линкоров 3 ударной дивизии. Рустам, тебе поручаю правый охват. Тоже 15 кораблей. Видишь их правый фланг? Пять кораблей стоят отдельно от основной линии в виде Четыре эсминца и легкий крейсер «Святая Екатерина». Это твоя первоочередная цель. Вижу, господин вице-адмирал, легкая добыча. Не расслабляйся. Даже загнанная крыса может укусить. Ну да, особых проблем быть не должно. Сомневших их и после по моей команде ударишь во фланг основным силам земной. Будет исполнено». Усташ откинулся в командирском кресле, наблюдая за тем, как его эскадра начинает сложный маневр. Центральная группа из 60 кораблей продолжала медленное движение вперед, выстраиваясь в классическую линию баталии, напоминающую фалангу. А две фланговые группы по 15 фампелов каждая начали расходиться в стороны с широким веером. «Красота!» — не удержался от восклицания вице-адмирал. «Классические клещи!» «Госпожа Зимина сейчас поймет, в какую ловушку она попала. Если бросится спасать фланг, я всажу ей в центр 60 вымпелов. Останется на месте, Мамедов с Долженковым возьмут ее в кольцо. Шах и мат, девочка». «Дистанция до противника — 1 миллион восемьдесят тысяч километров», — доложил штурман. «О основной группе замедлиться. Фланговым группам увеличить скорость. Пусть выходят на позиции побыстрее». На тактическом экране было видно, как две группы по 15 кораблей ускорились. Слева группа Каперанга-Мамедова устремилась к одинокой пятерке защитников. Справа корабли Долженкова начали сложный маневр, используя массу таможенной станции для прикрытия от возможного заградительного огня дивизии противника. Миллион сто тысяч километров. Продолжаем сближение. Спокойно, без спешки. У нас есть время. Усташев встал и подошел к панорамному обзорному экрану. Где-то там, в черноте космоса, разворачивалась его идеальная операция. Подавляющее численное превосходство, грамотный план, опытные командиры. Что может пойти не так? 120 тысяч километров между противником и группой капитана Мамедова. Запрашивает разрешение на открытие огня. Рано. Пусть подойдет на 100 тысяч. На такой дистанции их щиты продержатся слишком долго. Только энергию потратим. И есть... Минуты тянулись в напряженном ожидании. На мостике Силистрии офицеры сосредоточенно выполняли свои обязанности. Операторы следили за показаниями приборов. Связисты координировали действия кораблей. «Сто тысяч километров. Группа Мамедова входит в зону эффективного огня. Разрешаю открыть огонь», — скомандовал устарший. Через несколько секунд космос озарился вспышками плазменных залпов. Пятнадцать кораблей обрушили на пятерку защитников шквал огня. Залпы дальнобойных орудий линкоров и крейсеров слились в единый смертоносный поток с плазмой и палубной артиллерии среднего калибра. На тактической карте было видно, как защитные поля вражеских кораблей вспыхивают под ударами. Энергетические щиты поглощали колоссальную энергию, но держались. — И щиты сильнее, чем мы ожидали, — заметил старший помощник. — Ничего удивительного, — пожал плечами вице-адмиралу Старше. — Балтийцы всегда славились хорошей защитой но против пятнадцати кораблей долго не продержатся. И действительно, через несколько минут интенсивного обстрела пять кораблей правого фланга «Зиминой» начали маневр отхода. Не разворачиваясь, они начали медленно отступать, двигаясь кормой вперед и продолжая вести ответный огонь. «Пять отца», — констатировал валюту старше, — понимают, что если останутся на месте, их окружат и уничтожат. Пытаются оттянуться к основным силам, Логично, но бесполезно. Мамедов. Слушаю, господин вице-адмирал. Видишь, что они делают? Не дай ему идти. Переходи на форсаж, догоняй. Есть. Включаем форсажное ускорение. 15 кораблей, атакующих, словно получили дополнительный импульс. Их силовые установки взревели, выбрасывая струи раскаленного интария. Корабли рванулись вперед, стремительно сокращая дистанцию. 90 тысяч километров, восемьдесят. 70. Усташи удовлетворенно кивал. При такой разнице в скорости беглецы не успеют добраться до основных сил. Группа Мамедова настигнет их максимум через пять минут. «Господин вице-адмирал», — обратился начальник связи. «Капитан Мамедов докладывает, что противник продолжает отступление, но слишком медленно. Запрашивает разрешение на подготовку к ближнему бою». «Передайте, разрешаю. Как только дистанция сократится до 30 тысяч, переходить на таранную тактику. Нечего время тратить на артиллерийскую дуэль. Просто смять их массой и прикончить. Есть. Вице-адмирал вернулся к своему креслу. Все шло по плану. На другом фланге контр-адмирал Долженков успешно обходил позиции противника, прикрываясь массивным корпусом таможенной станции. Еще немного, и он выйдет в земной тыл. В центре его собственные 60 кораблей неспешно приближались, держа идеальный строй. А справа — пятьдесят тысяч километров. Группа Мамедова выходит на линию таранной атаки. Отлично. Что делает Зимина? Бросается спасать свой фланг? Нет, господин вице-адмирал. Основные силы противника остаются на месте. Никаких признаков маневра. Усташа расплылся в довольной улыбке. Вот так. Либо она просто бросила своих на растерзание, либо у девчонки есть какой-то план. Но какой план может быть, когда пятнадцать кораблей, включая линкоры, идут на пятерку легких кораблей поддержки? Это простая арифметика. Сорок тысяч километров. Тридцать. Двадцать. Капитан Мамедов докладывает о готовности к переходу на таранную тактику. Разрешаю. Усташи потер руки. Покажем этим балтийским выскочкам, как воюют настоящие Тихоокеанцы. Никаких церемоний. Таран, абордаж, полное уничтожение». 15 тысяч километров. Корабли группы Мамедова начинают перестроение. На тактическом экране было видно, как эскадра атакующих кораблей меняет построение, рассыпаясь по пространству. 10 тысяч. Противник продолжает отступление. 5 тысяч. Мамедов начинает финальное ускорение. Уставший наблюдал за развитием событий с удовлетворением профессионала, видящего, как его план воплощается в жизнь. Четыре эсминца и легкий крейсер против пятнадцати кораблей в таранной атаке — это даже не бой, это казнь, причем быстрая. Две тысячи километров. Наши корабли начинают заход на таран. В этот момент на мостике линкора «Грозный» флагмана группы капитан первого ранга Рустам Мамедов потирал руки в предвкушении легкой победы. Корабли противника продолжали медленное отступление, и до них оставалось всего ничего. Господа командиры, Обратился он по общему каналу связи к капитанам своей группы. «Распределяем цели. Грозный берет на таран крейсер «Святая Екатерина». «Кто за эсминцами?» «Адмирал Синявин возьмет ближайшие к Екатерине слева», — немедленно откликнулся командир тяжелого крейсера. «Варяг-2, мой эсминец справа», — вклинился другой голос. «Какой справа?» — возмутился кто-то. «Это мой сектор». Удомля уже начала маневр на него. «Господа, не ссорятся» попытался вмешаться Мамедов, но было поздно. — Слушайте, но удобли, взорвался командир «Варяга-2». — Вы вообще в строю идете или как попало? Этот эсминец в моем секторе атаки. — Да какой ваш сектор? Вы влево уклонились на два градуса. — Это вы вправо сместились. — Господа, — рявкнул Мамедов, — прекратить базар. Но азарт в погоне уже захватил командиров. Каждый хотел отличиться, — Каждый мечтал о призовых деньгах и очках опыта за захваченный или уничтоженный корабль противника. Добыча казалась такой легкой, что они уже спорили, как о чем-то решенном. «Пересвет пойдет на второй эсминец слева. Это территория ослябя. мы ближе. Да вы вообще линкор или баржа, еле ползете!» Мамедов в сердцах ударил кулаком по подлокотнику. Дисциплина трещала по швам. Но что поделать? Такова природа легкой добычи» все хотят урвать свой кусок». «Пять тысяч километров до цели», — доложил штурман Грозного. «Отлично, полный вперед, приготовиться к...» Договорить Мамедов не успел. На тактическом экране внезапно вспыхнули десятки новых маркеров. Маленькие мигающие красные точки появились словно из ниоткуда. Прямо по курсу атакующих кораблей. «Что за черт?» Мамедов вскочил с кресла. «Мины!» — заорал оператор. «Реактивные мины! Они активируются!» Но было поздно. Передовые корабли группы уже влетели в самую гущу минного поля. Мины, до этого момента, дрейфовавшие в спящем режиме и практически невидимые для сенсоров, ожили. Их простенькие электронные мозги засекли приближение вражеских кораблей и дали команду на активацию. Первая пострадала у Домля. Легкий крейсер, рвавшийся вперед в споре за добычу, оказался ближе всех к минам. Три реактивных заряда одновременно включили двигатели и устремились к кораблю. Расстояние меньше 800 километров. Времени на реакцию — секунды. «Заградительный огонь!» — успел крикнуть командир домли. Автоматические зенитные турели развернулись, выплевывая потоки огня. Одну мину удалось сбить, вторую — повредить. Но третья врезалась в правый борт, и космос озарился вспышкой взрыва. У «Удомля получило попадание!» — доложили на Грозный. «Пробоина в корпусе». Но это было только начало. Следом полетели ренкор «Пересвет». Две мины ударили почти одновременно в носовую часть. Взрывы вырывали куски брони, обнажив внутренние отсеки. «Пересвет» докладывает о серьезных повреждениях. «Связисты-2» успевал передавать сообщения. Потеря герметичности в трех секциях. Тяжелый крейсер «Варяг-2», яростно споривший за права атаки, получил свое. Мина попала точно в двигательный отсек. Яркая вспышка и корабль потерял ход, беспомощно вращаясь в пространстве. «Прекратить атаку!» — заорал Мамедов. «Всем кораблям полный назад!» Но в узком пространстве атакующего клина корабли мешали друг другу. Восточный Гавриил при развороте едва не протаранил адмирала Синямина. Эсминец драгоценный сам врезался в мину, пытаясь уклониться от поврежденного осляби. И тут по разворачивающимся кораблям ударили орудия пяти кораблей земной. Те самые беззащитные суда, которые только что изображали паническое бегство, остановились и открыли прицельный огонь. «Ловушка!» — с запозданием понял Каперанг Мамедов. «Они заманили нас в ловушку!» Плазменные заряды били по кормовым секциям, пытающихся уйти кораблей. Адмирал Пантелеев, уже поврежденный миной, получил несколько прямых попаданий в силовую установку. Реактор аварийно заглушился, оставив крейсер без энергии. Адмирал Синявин потерял ход. Доклады сыпались один за другим. «Магадан сообщает о пробоинах в корпусе. Уссурийск не отвечает». Мамедов смотрел на тактический экран с ужасом. Его идеально выстроенная атака превратилась в хаос. Корабли метались, пытаясь выбраться из минного поля, и подставлялись под огонь противника. «Грозный, маневр уклонения!» — приказал он своему штурману. «Уходим отсюда!» Флагманский линкор начал разворот, И тут же две мины устремились к нему. Зенитные установки работали на пределе, сбивая одну мину за другой, но их было слишком много. «Держитесь!» Мамедов вцепился в поручни. «Взрыв!» Линкор содрогнулся. «Еще один!» Аварийные сирены взвыли по всему кораблю. «Повреждения секции 7 и 9, броня пробита, разгерметизация!» Задраить отсеки, аварийные команды к местам пробоин!» Наконец, после нескольких кошмарных минут, уцелевшие корабли начали выбираться из ловушки. Семь более-менее целых кораблей медленно отползали от минного поля, таща на буксирных тросах трех наиболее поврежденных товарищей. Позади остались Адмирал ценевин и Уссурийск, обездвиженные с многочисленными пробоинами, отчаянно отстреливающиеся от продолжающих обстрел кораблей зиминой. На мостике Силюстрии воцарилась мертвая тишина. Лицо вице-адмирала усташи постепенно наливалось багровым цветом. Вся операция разворачивалась у него на глазах. Триумфальная атака, затем вдруг мины, паника, разгром и бегство его левого крыла. «Девять кораблей!» — прошипел он сквозь зубы. «Десять кораблей, выведенные из строя какими-то вшилыми минами!» Офицеры мостика старательно смотрели в свои консоли, боясь попасться на глаза разъяренному адмиралу. Мамедов! взревел усташев коммуникатор. Мамедов, ты, сын пустынной блохи, отвечай немедленно. Здесь Мамедов. Голос капитана первого ранга звучал глухо. Господин вице-адмирал, мы попали в западню. Западню? Усташа ударил кулаком по столу так, что задрожали голографические проекции. Это пять кораблей, которые удирали от тебя, ты называешь засадой? «Ты просто тупая скотина, которая повелась, как последний кадет!» «Господин вице-адмирал, мины были незаметны!» «Незаметны? А сканеры у тебя для красоты? Мозги для чего? Позор! Я тебя разжалую в мичманы!» «Нет, это слишком мягко! Будешь палубу драить до конца своих дней!» «Господин вице-адмирал!» — попытался вставить Рустам Мамедов. «Молчать!» — заорал Усташа. «Убирайся с глаз моих!» Уводи свои корыто из сектора огня и не смей показываться, пока я не решу, что с тобой делать. И передай командирам тех двух колож, что остались там болтаться, пусть выбираются сами, как знают. Конец связи.